Все кругом идиоты. Только роботам можно доверять. На людей полагаться нельзя. Какой прекрасно был план с X5. Никаких следов. Всё через Скайнет и виртуальное пространство. Слава создателю. Инцидент дальше Мирабель не ушёл. Правительство не захотело афишировать тот факт, что военный бот смог обойти охранную систему орбиты и сесть на планету. Никто не знает, но он профессионал в этом. И если бы не её чёртов телохранитель, нужно было сразу начинать с боевой машины, а не доверять дело наёмникам. Столько времени потеряно. Она подбирается всё ближе и ближе. Досадная непредсказуемая случайность, злой рок, стечение обстоятельств и всё. Его жизнь, карьера, замыслы всё будет разрушено. Каждая секунда на счету. Придётся рискнуть, иначе всё полетит к чертям. Рива собиралась покинуть землю на шаттле Ррея. Сутки наедине с любимым человеком. Что может быть лучше? Но как только шаттл приблизился к Орбите и запросил разрешение покинуть планету, пограничная служба прислала запрет. Через мгновение корабли окружили боевые полицейские фрегаты. На экране коммуникатора высветилось сообщение: Госпоже Ривальдине Холланд С. Не разрешено покидать планету Земля без согласия Дарья Холланда Б. Ривас с недоумением перевела взгляд на Рэя. "Это что ещё такое?" воскликнула она. "Как они посмели? Прошу вас покинуть зону орбиты. Вас ждут в поместье Холланд. Координаты переданы." Ощетинившиеся лазерными пушками и парализующими экранами корабли окружили их плотным кольцом. Рейчар вдохнул соскружил зубы и направил шаттл на снижение. Вид у него был хмурый. Что задумала семья Холланд? Зачем им Рива? Если понадобится, он будет драться за неё. Но Рей понимал, что на земле прав у него маловато. Точнее, нет никаких. Даре легко мог, не сказав ни слова, вышвырнуть его из поместья, а Риву оставить у себя. Через полчаса они сели на центральной посадочной площадке в поместье семьи Холланд. Их уже ждали. Нехорошо улетать не попрощавшись, Рива добродушно улыбнулся Дари. Чуть позади стоял Ноа со скучающим выражением лица, словно сам не знал, что он здесь делает. Ему не нужны были ни жена, ни ребёнок. По большому счёту ему семья была не нужна, только как источник богатства и славы. Я собиралась прислать сообщение после выхода на орбиту, произнесла Риво холодно. Но вы нас опередили. Дари развернулся к Риво. Мистер Крок, я аннулирую ваш контракт. Отец Ноа осмотрел телохранителя внимательным взглядом, не пропустив ничего. Нежавшуйся к его руке Риво, не твёрдый, спокойный взгляд, необманчиво худощавую, сутулую фигуру наёмника. Вы не имеете права его аннулировать, ровно ответил Рей. По условиям он заключён на год или до обнаружения организатора покушений. Организатора я ещё не нашёл. Вы не внимательно читали его, мистер Холланд? Дарис сжал губы. Ривальдино вскоре будет жить на земле, и ей здесь ничего не грозит, и уж тем более она не будет нуждаться в ваших услугах. Через 2 дня у меня концерт на Прометее. Звонка заявила Рива, выходя вперёд. Вы не можете прервать моё турне. Деньги уплачены авансом, и часть их потрачена на оплату долгов Ноа. Плюс репутация. Скандал с рекламными агентствами. Хорошо, хорошо, резко прервал пламенную речь невестки Дарий. Ты закончишь турне, но оно будет последним в твоей карьере. После ты возвращаешься на землю, проходишь сканирование в семейной клинике и рожаешь ребёнка. Рива испугалась. А что происходит? Почему-то она вдруг стала таким ценным призом. Её собираются насильно запереть в клетку? Дело принимало скверный оборот. Она-то думала, что у неё ещё много времени впереди, и они с Рэйем что-нибудь придумают. А счёт идёт уже на неделе. Дари задумался, мысленно производя какие-то вычисления, потом победно заявил: "Пункт 6.3". Контракт может быть отозван в одностороннем порядке с выплатой неустойки пострадавшей стороне. Вот это память. Дарис легкость её вспомнил пункт какого-то контракта, который, возможно, бегло читал один раз. Что-то она не замечала за Ноа ни сверхъестественной памяти, ни каких-то других талантов, как говорят, присущих земным аристократам. Значит, мы можем разорвать ваш контракт. усмехнулся Дари подводя итог. "Можете", просто согласился Рэй. "Но имеет ли это смысл? Заривой охотятся серьёзные люди, а на чудо мы избежала гибели во время нескольких покушений. Надеюсь, вам не нужна мёртвая невестка, как и мне мёртвая клиентка. Мы найдём других телохранителей. И я лучший", заявил спокойно Рэй. и продолжил, добавив в голос нотку почтения, и уже вышел на след организатора. Уверяю вас, мистер Холланд, через несколько недель я буду точно знать, кто хочет убить Риву. Девушка молча стояла и слушала странный разговор. Дарис Рейм вел какую-то тонкую, понятную только им игру. Короткие, отрывистые фразы, как мячик, летали от одного мужчины к другому. Глаза пристально смотрели в глаза казалось, их э, взглядами они говорили больше, чем словами. Скучающий Но отоптался рядом, рассматривая гравий под ногами. Хорошо, через некоторое время согласился Дарий. Кто может лучше сберечь мою дорогую невестку, чем её обожаемый любовник? Если он надеялся увидеть на лице Рэя какие-то эмоции, то ошибся. Тот никак не отреагировал на его слова. Берегите её, Крок. Нам нужен от неё здоровый наследник, и привозите на землю через месяц. Мы будем ждать. Рей был похож на каменную статую, только глаза пристально сверлили самодовольно усмехающегося мужчину. Вы дадите разрешение покинуть планету? поинтересовался он. Конечно, пожал плечами Дарий, не имею желания вас задерживать. Потом повернулся к Риви, протягивая руку. До свидания, Ривальдина. Рива тихо пробормотала: "До свидания. Постарайтесь привести через месяц мою невестку в целости и сохранности". Это крёю. Тот молча кивнул. Дари демонстративно поцеловал руку Риве, обернулся к недовольному Ноа, и они пошли в сторону особняка, тихо разговаривая. Рива стояла не жива, не мертва, пытаясь осознать, что же здесь только что произошло. Рей взял её за руку и повёл назад в шаттл. Зловещая, тоскливая тишина опустилась на рубку. Давно осталась позади земля. Рей запрограммировал автопилот, проложил курс и запустил генератор пространственных искривлений. Несколько затяжных прыжков в вакууме, и они на Прометее. Что ты будешь на ужин? Рива вздрогнула. Она сидела в кресле и задумчиво смотрела на звёзды. Голова была похожа на воздушный шарик, гулкий и пустой внутри. Ни единой дельной мысли, ни одного здравого решения. Бессилие одновременно и раздражало, и ввергало в панику. "Не хочу есть", отрешённо произнесла она. Рэй сел на корточки перед креслом и посмотрел снизу вверх. "Рива, перестань хандрить". Он взял её ладошку и поцеловал. Я тебе говорил, что без выходных ситуаций не бывает. А это развеняна? голос задрожал. Рэй улыбнулся. Милая моя девочка, произнёс он. Без выходной ситуации это когда ты лежишь в гробу, образно выражаясь. Всё, что до этого, не безнадёжно. Но Рива поймала его взгляд и теперь пристально, с каким-то исступлённым отчаянием, смотрела в любимые серые глаза. И я тебе обещал, что всегда буду рядом. Девушка заворожённо кивнула. Значит, буду. Рен нежно обхватил пальцами её подбородок и прикоснулся губами к губам. Если понадобится, мы сбежим так далеко, что никто, ни голланды, ни ганноверы, ни твой тайный недоброжелатель нас не найдут. Никогда. Правда? прошептала она, млея в его объятиях. чувствуя, как тают в чистом ярком свете любви тревога и страх. Правда, рыцар целовавал всё сильнее и жарче. Обещаю